Глава седьмая. В то время, как Степан Аркадич приехал в Петербург для исполнения самой естественной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 она переехала в свою приданую деревню Ергушова, ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского левина. В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель — Лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить, что нужно. Степан Аркадьич, как и все виноватые мужья,